Глава 15. Конечно же, после таких волнений ночью не могла пройти спокойно. Гришка отлично понимал это, поэтому скорее дремал, чем спал, сторожа свою девочку. Номер 9045 бежала. Она бежала к случайно вышедшей из барака двухлетке, за которой не уследили другие. Это было очень просто смертельно опасно. Кто-то из палачей с весёлой улыбкой на лице медленно отстегнул поводок, и почти бешеная собака с утробным рычанием метнулась к ребёнку. Номер 9045 не задумывалась о том, что будет с ней. Важно было спасти малютку, спасти во что бы то ни стало, но бежала истощённая девочка медленнее от кормленного пса. Казалось, ещё мгновение и разъявленная пасть коснётся Маша внезапно закричала, выгнувшись всем телом. Она кричала так, что Гришка подскочил с места, даже не задумываясь о том, что ему надо лежать. Столько боли и отчаяния было в этом крике, сменившемся подёргиваниями конечностей, что мальчик вжал кнопку вызова буквально до хруста. В их бокс вбежал полусонный врач, а Гришка пытался оказать первую помощь. Приступ на эпилептический похож, задумчиво произнёс местный Скулаб. чем-то уколов Машу в бедро, от чего она успокоилась. На базе разберутся, а пока отдыхайте. После того, как успокоенная девочка затихла, Гришка ещё долго не мог перевести дыхание. Это было просто жутко слышать такой крик. Глядя на Машеньку по волосам, мальчик полусидел в кровати, глядя в стену. Он постепенно впадал в дремоту, но не засыпал. А Маша снова была номер 9045, а вокруг были малыши. Их выгоняли из барака, перед которым стоял грузовик. Верх и стенки его кузова были обтянуты брезентом. Номер 9045 знала, что это такое. Да все в лагере знали. Хватая детей за руки, эти забрасывали отчаянно верещавших малышей в кузов ГАЗинвагина. Вот Потная рука сомкнулась на ее шее, заставляя двигаться вперед, а спину обжег первый удар. Номер 9045 уперлась, не желая идти туда, где смерть, и в следующий миг страшная боль почти лишила девочку сознания, заполняя собой весь ее мир. Завизжавшая, а потом захрипевшая Машенька опять заставила подскочить Гришу, а на этот раз ее легко удалось добудиться и приступа не было. Но обнимая дрожащее тело девочки, в глазах которой таял ужас, мальчик почти плакал. Цепившаяся в своего 그리шку Маша долго не могла успокоиться и уснуть. Видимо, волнение этого дня сказались на ней, потому что стоило только закрыть глаза, и вновь приходил лагерь. Утром, судя по часам, около 6:00 утра, Машенька опять подскочила и, слабо шевелясь, попыталась куда-то двинуться. Гриша обнял девочку, укладывая слабо сопротивлявшуюся Машу в постель и принимаясь гладить. Сны у девочки были тяжёлыми, поэтому поспать мальчику не сильно и удалось. "Ну куда ты побежала?" устало спросил Гришка. "Перекличка же", ответила номер 9045 Апельплац. "Ох, маленькая", прижал её к себе сержант. Тебя зовут Машенька, Маша, а не номер 9045. В лагере больше нет. Тебя защищают. Мы на корабле, среди наших. Всё хорошо. Наши. Прошептала, успокаивая девочка. Теперь навсегда наши. Навсегда, дивную гришка. Этих больше не будет. Пришедший утром врач судно только вздохнул, взглянув на утомлённого мальчишку и жмущуюся к нему девочку. представить, что она только что оттуда было очень непросто, но слыша этот отчаянный крик, других вариантов не оставалось. Доктор вздохнул, двинувшись к молодым людям. "Сейчас посмотрим Машеньку", произнёс мужчина. "Нужно сменить повязку и разобраться в том, что происходит. Я сниму тебе Энцефилограмму, не испугаешься? Я я постараюсь", кивнула девочка, прижимаясь к сержанту. Тогда сейчас будет завтрак, потом исследование. Согласны? – поинтересовался доктор и, получив кивок, вздохнул, давая знак матросу заносить. – Не промахнись, водоплавающий, – врачно прокомментировал Гришко, видя, что матрос засмотрелся на его форму, лежать сержанту не нравилось. Врачу нужно было занять этих двоих, в пути им предстояло пробыть еще часа четыре. При этом в Ростоке максимально быстро старались очистить пирс от немцев. Что будет, если подростки, что воспитаны к самбата, что лагерница, услышат немецкую речь, никто и думать не хотел. Да и сами немецкие товарищи вполне понимали, что мальчишка, для которого немцы могут быть только мёртвыми, сдерживаться не будет. В последний момент транспортный борт заменили на госпитальный самолёт, потому что контуженному солдату тоже стоило бы полежать. Не понравилось что-то врачу под лодки, о чем он сразу же и сообщил. Англичане активности почти не проявляли, и, видимо, идиоты у них закончились, по крайней мере, по мнению советской стороны, хотя британцы могли бы с этим поспорить. Не желая мириться с фактом того, что наследница миллионного состояния все же осталась живой, отдельные горячие головы планировали штурм советского посольства, когда ими занялась контрразведка страны. накрученные прямо из Букингемского дворца контрразведчики нашли отличнейшего козла отпущения, так как инкриминируемая уголовная статья предполагала конфискацию имущества, что очень хорошо смотрелось в бюджете Великобритании. Поэтому родственникам миссис Стоун стало не до неё. Маша, ожидаемо, проводов испугалась, но не сильно. Девочка боялась любых медицинских манипуляций, доверяя только своему Григорию, отчего даже осмотреть её в процессе перевязки было не очень просто. Проблема с трудностью заживления пока не решалась. Нужно было комплексное лечение в связи с симптомами обескровливания на корабле просто невозможное. Кроме того, прикасаться к венам девочки было просто страшно. Электроэнцефилограмма подтвердила то, что доктор увидел ночью. высокая судорожная готовность, некоторые признаки гипоксии мозга, что было, конечно, не очень хорошей новостью, но ничего критичного. Отлежавшемуся Гришке уже разрешили понемногу вставать, ибо удержать мальчишку было всё равно невозможно. Воспитанник желал сам ухаживать за своей девочкой, доверявшей только ему. После некоторых раздумий ему это разрешили. Только товарищ сержант медицинской службы уговор поставил в условия начальник корабельной медицины. Как только нехорошо, сразу ставишь в известность. Конечно, кивнул Гришка, подобную ночь повторять не желавший. Очень уж Машка за него испугалась, вот и сдала. Из-за раннего подъема время до прибытия протянулось, но за полчаса до срока в палату пришел уже знакомый ребятам старший прапорщик, называвшийся Лисом. Внимательно осмотрев уже готового сержанта, почти офицер вздохнул, протягивая пистолет-пулемёт. Сразу же проверенный мальчишкой, привыкший к оружию Гриша спокойно повесил ППС на плечо. "Сержант, оружие на предохранитель, без приказа огня не открывать", жёстко приказал старший прапорщик, твёрдо знавший, что вода она и дырочку найдёт. "Есть, понял", ответил удивлённый Гришка. Слова "Росток" и "Германия" у него не сочетались. Не знал мальчик портов в ГДР, да и о том, что есть наши немцы, пока тоже не ведал. Ну пошли тогда хмыкнуть на улись. А Маша сразу же поинтересовался товарищ сержант, вынесем на носилках, а там сама встанет ненадолго. Ознав, что уготовлено детям, старший прапорщик нашёл выход. Девочку аккуратно одели в тёмно-синюю одежду, пиджак и юбку, болтавшуюся на ней как на вешалке. Но это всё равно было лучше лагерного платья. Девочка при этом очень жалобно посмотрела на Гришу, вызвав задумчивость у Лиса. Но Гриша точно знал, что требуется его девочке. Из кармана появился маленький кусочек хлеба, тут же исчезнувший за щекой счастливо заулыбавшейся Машеньки. Лодка входила на рей. Износило Гриша аккуратно поднял Машу, подозревая, что разрешили это не просто так. Девочка держалась за него с удивлением, оглядываясь по сторонам. Они оказались на самом фланге строя моряков в парадной форме, а вокруг выстроились корабли, на которых развевались на ветру такие знакомые флаги. Внезапно раздался выстрел, и Гришка присел доверь рефлексы. За ним последовал ещё один выстрел и ещё. Это салют. Наклонился к мальчику-моряку, стоявшему рядом с ним. корабли приветствуют вас, я так подозреваю». Поблагодарив за подсказку, сержант поднял руку к по-фронтовому сбитой чуть на бок пилотке в ответном приветствии. Но затем силы у Маши закончились, она просто обвисла на Гришке, который аккуратно уложил ее на носилки, автоматически перевесив пистолет-пулемет так, чтобы можно было открыть огонь в любой момент. Наблюдавшись за этим старший лейтенант только вздохнул. мальчишку ещё предстояло выводить из боя, ибо его рефлексы всё равно были продиктованы войной. Усаженные в микроавтобус, сразу же сорвавшиеся с места Гриша и Маша сидели в обнимку. Чуть поодаль от них сел Марк Захарович с супругой Эммой, а дальше расположились возвращавшиеся на родину офицеры. Их ждал госпитальный самолёт, появившийся спустя полчаса. Большой белый воздушный корабль с огромными красными крестами на бортах заставил Гришку с тревогой вглядываться в небо. "Не волнуйся, тут нет врага", сообщил ему Марк Сахарович, но Гришу это не успокоило. Он помнил, что по целили именно по красным крестам, поэтому был напряжён всё время, пока Машу перекладывали. Сержанту показали на лежанку рядом с девочкой, на что он понятно кивнул. о том, что в самолёте надо будет полежать, его предупредили заранее. Напряжение не оставляло Гришку, несмотря на то, что военным он доверял. Казалось, вот сейчас эти налетят на беззащитный самолёт. Но воздушное судно спокойно пробежало по взлётной полосе, чтобы сразу же прыгнуть в небо. Гриша, Гриша, окликнула его девочка. Смотри, Гриша. Машенька улыбалась, глядя в иллюминатор. в котором можно было увидеть сопровождавшие их краснозвездные, чем-то похожие на стрелы, но абсолютно точно свои самолеты. Госпитальное судно сопровождали наши, закрывая его с собой от любой опасности. Улыбнулся и сержант, а девочка просто гладила иллюминатор с таким выражением лица, что экипаж, вышедший посмотреть на них, только вздыхал. До дома было далековато, к тому же Гришка не знал, куда именно их везут. Но осознавал, всё плохое закончилось. Впереди мир. Правда, что такое мир, он как раз не понимал. Что нас ждёт там? поинтересовалась Сема, взглянув на мужа. У детей будет реабилитация, а у нас с тобой просто жизнь. ответил он ей. Обычная жизнь, по которой никто не будет пытаться тебя убить за миллионы или два. До да горе огнём те деньги. Вздохнула женщина. "Лета столько перенесла её. Из-за этого украли её имя именно из-за того, что ты была наследницей", кивнул Макс Захарович перед вырытым, получивший пакет документов. "Потели шантажировать её жизнью, но что-то пошло не так. Будь они все прокляты", прошептала женщина, ради дочери готовая на многое. "Как ты думаешь, красным мои знания пригодятся?" Прелетим узнаем, улыбнулся советский разведчик. Не волнуйся, всё будет хорошо. В это Эми очень хотелось верить. Вся её жизнь была какой-то несильно правильной. В детстве ей все рассказывали про происхождение, часто унижая. Затем она пошла работать в хитрую службу, но даже там её умудрялись достать, пока не появился Марк. Вот тогда и исчезло давление. за что Эмма мужу была очень благодарна. «Если подумать, я ничего не потеряла», — с грустью подумала женщина, решив опять довериться мужу. Маша еще смотрела в иллюминатор на краснозвездные машины, вспоминая, как в лагере дети мечтали о том времени, когда придут наши, а Гриша уже сладко спал. Все-таки ночь была сложной. Поймав себя на мысли о том, что называть себя номером ей совсем не хочется, — Маша улыбалась. Впереди ждало только хорошее. Интересно, зачем сопровождение? поинтересовался второй пилот, глядя на то, как меняются самолёты, закрывая госпитальное судно собой, как золотой запас везём, честное слово. Уж ли кто-то на пасть решится? Это не наса сохраняют, это детям звёзды показывают, объяснил командир корабля, вздохнув про себя, чтобы не нервничали по поводу крестов. потому что гитлеровцы по ним целили, спросил его коллега и, увидев кивок, внул и сам. "Запроси башню о погоде", попросил командир. Госпитальное воздушное судно в сопровождении истребителей летело домой, где Машеньку очень ждали маленькие мальчики и девочки. Но вот об этом она ещё не знала, как не знал и Гришка о произошедшем чуде.